Затем в его лицо вернулась обычная жесткость, и он велел. «А сейчас, Пауль Муаддиб, подгони как следует свой десятикомп». Бросив на Чани строгий взгляд, Стилгард добавил. «Чани, мне не случалось еще видеть, чтобы носовые фильтры были у кого-нибудь подогнаны так же скверно, как у Пауля Муаддиба. Кажется, я тебе велел присматривать за ним». «У меня нет заготовок, Стил», — виновата сказала она.